Николай Евграфович Пестов Современная практика православного благочестия. Передача 24 Пристрастие. Эпиграф Ничто не должно обладать мною. Первое послание к Коринфянам, глава 6 стих 12. От страстей надо отличать пристрастие. Как мы знаем, сатана постоянно нападает на души людей. Целью его усилий является удаление души от Бога всеми доступными для него средствами. Он старается, чтобы мы создали для себя свой кумир, которому вместо Бога отдали бы свое сердце, о котором постоянно бы думали. Для этого он прельщает нас различными видами земных благ, богатством, славой, властью. Прилещает всеми видами пристрастий к людям, к животным, вещам, науке, технике, искусству, светской литературе, поэзии, спорту и так далее. В частности, про опасность пристрастия к искусству так пишет отец Александр Ильчанинов. «Таинственная сфера искусства, такая пленительная, такая околдовывающая». так мало приближает своих служителей к тому, что мы считаем истиной. Для них обычные черты — эгоизм, гордость, жадность и слава — часто крайняя чувственность. Во всяком случае, сфера искусства — не духовная сфера, а область чистой душевности. Часто сам предмет пристрастий может быть совершенно непредосудительным, но он будет занимать сердце, будет стоять в нем на первом плане или слишком почетном месте, будет кумиром сердца. И в этом случае он будет отлучать от Бога, мешать выполнению Его заповедей. Например, пристрастие Христова любовь к детям или близким может повести к отречению от Бога. Пристрастие к имуществу, науке, или какому-нибудь виду материальных благ может настолько владеть человеком, что у него почти или совсем не будет внимания к Богу и к выполнению Его заповедей. Бывают пристрастия и к хорошим, благословенным предметам, но все же и здесь они будут препятствием к стяжанию Духа Святого Божия и духовному росту. Так, например, ради пристрастия к чтению духовных книг христианин может пренебрегать молитвой, своими обязанностями по отношению к ближним и тому подобное. Игумение Арсения так говорит про все виды пристрастий. «Если случится увлечься чем или кем-либо, то это временное утешение оскверняет сердце, делает человека более неспособным принять принятию Господа, одним словом, отодвигает его от цели». Вместе с тем пристрастия всегда лишают мира душу человека. В некоторых случаях пристрастия могут вредно отзываться и на здоровье тела. Например, пристрастие к вину, табаку. Как преодолеть пристрастие? Здесь очень важно вовремя обнаружить их в себе. Или, говоря медицинским языком, поставить правильный диагноз своей духовной болезни. Это обычно бывает нелегко. И христианин часто склонен считать за добро то, что идет от лукавого, мешает его духовному росту и угнетает душу. Вот почему очень важно жить под руководством старцев или иметь опытных духовных отцов, которые могли бы вовремя указать на душевное нездоровье. За отсутствием таковых надо внимательно прислушиваться к мнениям духовно близких. Господь так милостив, что отовсюду мы можем получить его указание и помощь, если только будем смиренны и заострим наш духовный слух. Метод лечения от пристрастий все тот же, как и при всех болезнях души. Горячая просьба о помощи ко врачу душ и телес наших. Неотступная молитва об избавлении от пристрастия. Здесь следует сказать, что Господь нередко сам посылает своим избранникам благодетельные врачевания. для избавления от пристрастий. Предмет пристрастия часто занимает самое почетное, первое место в сердце человека, которое должно принадлежать только Богу. Поэтому пристрастие и нетерпимо Богу-ревнителю, как искверняющее сердце, отдаляющее его от Бога. Даже и у праведных людей бывает какое-либо сильное пристрастие, как бы ахиллесова пята в их душевном теле добродетелей. Сюда-то и направляется Богом врачевание. Так патриарх Иаков любил Рахиль, а получает вначале в жены Лию. Он более всего любил двух сыновей Рахили, Иосифа и Вениамина, но из всех двенадцати сыновей Господь отнимает как раз Иосифа, а впоследствии и Вениамин остается заложником в Египте и так далее. Посылая подобные испытания, Господь показывает своим избранникам, что их сердце не таково, чтобы все в нем уподоблялось ненависти по сравнению с любовью к Богу. Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. Так часто лишь путем переживания тяжких испытаний сердце человеческое может исцелиться от пристрастий. Значение земных пристрастий ярко сказывается при переходе души в загробный мир — Тяжело умирать душе, имеющей много земных пристрастий и привязанностей. Благо тогда тем, кто вовремя от них освободился. Искушение. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. Один из посетителей Старого Афона обратил внимание на то, что слово «искушение» не сходят с языка афонцев и встречается у них чуть ли не в каждой фразе. А это не без причины. Тот же посетитель сам признался, что нигде в мире он не встречал такой серьезности в отношении к делу спасения своей души, какой он встретил на Афоне. Этим следует объяснить и пристрастие афонцев к слову «искушение». Последнее, к сожалению, принадлежит преимущественно к лексикону монахов. понятие об искушении чуждо-светскому миру. И если здесь употребляется это слово, то только в очень узком смысле, в смысле искушения плоти». Между тем, значение психологического феномена искушения настолько важно для нашей духовной жизни, что всякому христианину необходимо иметь о нем глубокое познание и применять это познание на опыте жизни, в своей никогда не прекращающейся невидимой брани с лукавым духом. Что такое искушение? В лексиконе духовной литературы словом «искушение» обозначаются два понятия. Во-первых, искушением называются все тяжелые и неприятные для души переживания, приходящие к человеку извне, по Божию, попустительству. в наказание, для исправления, для испытания в вере и так далее. Сюда будут относиться болезни, материальная нужда, обиды и несправедливости от людей и тому подобное. Во-вторых, искушением называется состояние души, когда ей непосредственно темной силой или через слова людей навязываются мысли о сердцу чувства или пожелания, нарушающие душевный мир. или влекущие к нарушению божественных заповедей, требований совести и разума. Подобное искушение неизбежно для каждого человека, пока он живет на земле. Сам Господь в пустыне был искушен от дьявола. Евангелие от Матфея, глава 1, стих 11. «Чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим», пишет апостол Павел Коринфянам. И во всем Священном Писании источником искушений часто рисуется сатана. Также и в молитве Господней непосредственно после прошения, и введи нас в искушение, следуют слова, но избави нас от лукавого. Господь сказал: Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7. Почему же Господь допускает искушение и говорит, что надобно прийти соблазным? На этот вопрос так отвечает пастырь, отец Иоанн Кронштадтский. В жизни христианской необходимы искушения, пробы для испытания нашего духовного состояния. Как для пробы каких-либо вещей, например, серебра, нужны инструменты, так и для пробы и испытания души нужны люди, которые намеренно или вовсе неумышленно своими поступками в отношении к нам делали бы явным и для нас, и для других, покорны ли мы Божьим повелением, объявленным нам в Евангелии, или нет, по духу ли мы живем, или по плоти. Если бы не было искушений, никто бы не получил царства небесного, говорил преподобный Антоний Великий. Вместе с тем святые отцы говорят, что лишь путем преодоления искушений в христианине умножаются опытность и духовная сила. Вот почему дьяволу непосредственно или через людей попускается искушать всякого человека. Как пишет преподобный в Великий одному из своих учеников, «Неужели ты думаешь, что дьявол перестанет искушать кого-либо?» Действительно, наш искуситель Сатана и его воинство в течение тысячелетий не устают изощряться в искушениях людей, каждой человеческой души. Одним из типичных видов мысленных искушений является пробуждение в людях маловерного беспокойства за свое существование, и за обеспечение себя и своих ближних всем необходимым для тела. Сожалений о каких-либо упущенных возможностях или ошибках при достижении материальных благ, зависти к чужому преуспеянию, недовольства своим материальным положением и тому подобное. Пораженная искушением душа забывает заповеди, и обетование Господа не заботьтесь, что вам есть и что пить, и впадает в маловерие, суету и много попечительности. Другим видом мысленных искушений является боязнь воображаемых опасностей и предвидение возможностей различных несчастий. Боязливая и маловерная душа в этих случаях полна беспокойства и тревоги. Ей уже кажется, что все ее опасения сбываются. Она уже переживает в мыслях несчастье и мучается, и страдает понапрасну. Как утопавший в волнах апостол Петр, Она смотрит только на призрачные житейские волны, тонет в них, забывая, что около нее стоит Христос, готовый в каждый момент протянуть руку и спасти от гибели, и что надо смотреть всегда не на призрачные волны, а на спасающего и поддерживающего Христа. Одним из мысленных искушений являются сожаления. «Как жаль, что так получилось», — думаем мы. «А как было бы хорошо, если бы дело пошло по-иному?» и так далее. И здесь мы расстраиваем себя бесплодными сожалениями и грешим против надежды на промысел Божий о нас, против веры в то, что Господь благ и милостив и устраивает нашу жизнь так, как полезнее для нас. Так же часто ловит нас лукавый в искушении бесплодными самоукорениями, зачем я сделал так, зачем я согласился на это, зачем выбрал этот путь, зачем дал такое обещание и так далее. Самоукорение имеет смысл только тогда, когда мы укоряем себя в грехе. Тогда полезно помучить себя укорами, чтобы больше не повторять греха и засвидетельствовать Богу свое покаяние. В житейских же делах самоукорение является только искушением и вредно, так как рождает печаль и уныние, и поэтому на руку нашему врагу. Если же мы ошиблись даже, то и это, надо думать, случилось не без промысла Божия, чтобы смирить нас, показать нам нашу немощь. Чаще всего жизненные неудачи обличают нас в том, что мы в делах надеемся на себя, а не на помощь Божию. и забываем перед ними внимательно помолиться, передавая их в руки Божии. Соломон пишет. «Обратился я и видел под солнцем, что непроворным достигается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатства и не искусным благорасположение, но время — и случай для всех их. Экклезиаст, глава 9, стих 11. Итак, все наши житейские успехи и неудачи все зависит от воли Божией. И если наша совесть спокойна, то нам незачем укорять себя при неудачах в житейских делах. Есть и еще случаи, когда мы искушаемся, и когда надо быть очень внимательным к себе. Это совершение нами какого-либо доброго дела. Дьявол в этих случаях более чем обычно злобится на нас и старается на нет свести результаты нашего дела, испортив его каким-нибудь проступком невоздержания. Так оказав милость ближнему, мы можем пожалеть в душе об отданных ему материальных благах, опечалиться от этого и расстроиться. В других случаях, мы захотим подщеславиться сделанным и расскажем о нем кому-либо, чем уничтожаем себе награду от Господа. В третьем случае мы доброе дело испортим одновременным осуждением ближнего и так далее. Одним из наиболее тяжелых искушений является искушение против любви, вражда или неприязнь к кому-либо из окружающих, часто близких, и ранее — любимых. На сердце искушаемого лежит как бы камень. Встают думы о неприятном для него человеке. Вспоминаются ссоры, укоры, обидные слова, несправедливые обвинения и тому подобное. Душа вся полна черных мыслей, горечи, раздражения, досады, обиды. И лукавый властно господствует над нею. И во всех случаях, когда на сердце нет признаков сопребывания Духа Святого — любви, радости, мира и так далее, то она или совершила грех, или находится в искушении. Попробуя проанализировать наше обычное душевное состояние, мы увидим, что одно беспокойство сменяется другим. Одна суетливая забота следует за другой, пристрастие за пристрастием и так далее. От этого в душе господствует Если не печаль или уныние, то тягость, оцепенение, окаменелое нечувствие, холодность к Богу и ближним — все признаки отсутствия Духа Святого. Для освобождения от такого состояния надо прежде всего заметить его ненормальность, распознать близость злого духа, открыть, через какое слабое место он проник в нашу душу. Уже один рассказ о своем состоянии, обнаружение души перед другим часто является достаточным, чтобы искушение прошло. Духи тьмы боятся света, боятся своего обнаружения и уходят, когда их козни обнаруживаются перед другими. Если же для нас ясны наличие и причины нашего искушения, то надо немедленно обратиться в молитве, непосредственно к самому Верховному Врачу Душ и Телес наших, Господу Иисусу Христу, который, быв искушен, может и искушаемым помочь. Послание к евреям, глава 2, стих 18. Если же искушение связано с осуждением, неприязнью или враждой к кому-либо из ближних, то надо вспомнить о всем добром в этом ближнем. и начать регулярно молиться за Него. И помощь Господня не замедлит. Ясным становится свое состояние, понятным искушение. И как только оно познается, искушение рассеивается, как дым. Освобождённая от него душа делается даже странным и удивительным свое прежнее состояние. В недоумении она спрашивает себя, «И что в этом было заманчивого? Из-за чего было беспокоиться?» Чего было бояться? На что было сердиться и обижаться? Чему было завидовать? Следует отметить, однако, что в некоторых случаях Господь попускает длительные искушения и медлит в своей помощи. В одних случаях, для уже окрепших духовно, Господь попускает длительно нападать духу уныния, чтобы более закалить душу в духовной борьбе. В других случаях, чтобы предохранить душу от самой гибельной страстей, гордости, Господь попускает подпасть на время менее опасной страсти, например, слабости к вину и так далее. Как говорит старец-хемонах Силуан, Господь воспитывает душу человека, не отстраняя его от встречи со злом, а давая ему силу на преодоление всякого зла. Здесь следует указать, что сила искушений возрастает по мере духовного роста человека. И чем выше поднимается человеку пути к святости, тем сильнейшим подвергается искушениям. Об этом так пишет преподобный Исаак Сириянин. «Как скоро на пути своем ощутишь в душе свои различные сильнейшие искушения, знай, что в это время... Душа твоя действительно в тайне вступила на иную, высшую ступень, и приумножена ей благодать в том состоянии, в каком она поставлена, потому что соответственно величию благодати в такой же именно мере. Бог вводит душу в скорбь, и искушение. У святых отцов есть такие формулировки этого закона. Ты за Бога а враг — за тебя. И, если кто приступает работать для Господа Бога, тот пусть приготовит душу свою к искушениям. Победив искушение силою Христа, душа богатеет духовным опытом. Она приучается распознавать искушения и побеждать их посредством молитвы. И этим... кладется прочное основание для успеха в невидимой брани христианина с духами тьмы и к стяжанию через это Духа Святаго Божия.